В это утро Эдда была показана Рамону. Она очень хорошо, в самом неправдоподобном наряде, прошла мимо Флориана и бросила на них высокомерный взгляд. «Лучше и желать нельзя», — подумал Шель. Он толкнул богача. «Не узнаете?» — спросил он, когда Эдда отошла. «Это знаменитая артистка. Вы, верно, ее видели на экране?» «Никогда не видел. Кто такая?» — спросил Рамон очень заинтересованной пышной женщиной. Шель назвал настоящую фамилию Эдды, или ту, которую она объявляла настоящей, риска не было. Рамон никого и ничего не знал. «Вы ее пригласили ко мне на праздник?» «Нет, еще не приглашал, но могу пригласить». «Вы подаете хорошую мысль», — сказал Шель. «Кажется, клюнула, с удовлетворением», — подумал он. «Сегодня же ее разыщите», — сказал Рамон и поправился, зная, что Шель не любит повелительных наклонений. «Пожалуйста, попросите секретаршу найти ее. Она не в нашей гостинице, я ее у нас не видел. Уж я обратил бы на нее внимание». Днем Шель доложил ему, что Эду разыскать не удалось, но ее берлинский адрес установлен, и ей посылается приглашение. «Так же не удалось», — возмущенно спросил Рамон. «Я желаю ее видеть». «Мал вы желаете», — ответил Шель с обиженным видом человека, подающего апелляционную жалобу на несправедливое решение суда. «Она, верно, была здесь лишь несколько часов проездом, но если вы так хотите с ней познакомиться, то ей можно предложить роль в спектакле». «Я вас понимаю, она очень красива именно в вашем рубинсовском вкусе». «Послушайте», — сказал он, хлопнув себя по лбу, вышло недурно. «Что, если именно ей предложить роль Дагорессы? В ее внешности есть что-то венецианское. Я именно это имел в виду». «Это будет стоить довольно дорого. Думаю, что меньше, чем за три тысячи долларов она не приедет. Предложите ей пять тысяч, но чтобы она была здесь». На этот раз Шель не счел нужным обидеться. Независимость уже проявил, а слишком часто раздражать Рамона было бы рискованно. И, главная цифра была приятной неожиданностью. Он и не думал брать себе комиссию с этих денег. Однако при такой оплате было легко навсегда освободиться от Эдды. «Будет сделано», — примирительно сказал он. «Так Майков не кончил самоубийством? спросил Шель. Полковник развел руками. «Не знаю, мне только известно, что он умер». «Почему вы думаете? Просто предположение. Оно очень возможно. А может быть, рак простаты? Почему рак простаты? Или просто он задохнулся в советской атмосфере». «Шель хотел было сказать о рыбах, задыхающихся в мертвом море, но вспомнил, что уже это говорил. «Как вы можете тут делать какие бы то ни было предположения?» «О, помогло!» Полковник смотрел на него удивленно. «Не понимаю, это, кажется, то ваше снадобье? Снотворное?» О, нет, неснотворная, между бредом и сном очень мало общего. Да и бред от этого снадобья особенный. Он вначале почти разумен и логичен. Все часто освещается по-новому. Все ясно, проникаешь даже и в чужую душу. Потом начинаются заскоки тоже промежуточные, прогрессирующие с прорывами в бессмыслицу, кончается обычно полной ерундой, особенно, когда хочешь прийти в себя. «Неужели у вас никогда не было такого чувства? Сейчас увижу то, чего другие не видят». «Не было», — сухо ответил полковник, «я никаких снадобий не принимаю. Я хотел поговорить с вами о вашей дальнейшей работе. Прежде всего искренне благодарю вас за ту даму». Она оказалась полезной, «Более или менее». «Ее карьера устроилась», — сообщил весело Шель и рассказал о празднике красоты. «Если б вы здесь пробыли некоторое время, я послал бы вам приглашение. У вас, наверное...» «Есть с собой фрак или смокинг, теперь и к английской королеве можно, кажется, приходить во фланелевом пиджачке, но к нам нельзя, я буду в маскарадном костюме, я изображаю одного из телохранителей дожа».